Глава 8 Рита. «Да ладно!» — засмеялась Наташа, провожая меня до автобусной остановки. 1 сентября — самый ужасный душный день осени. Я ещё и очки надела. С недавних пор зрение совсем упало. «Молчи, просто молчи!» «Рит, давай переоденем тебя? Ну, колхоз, ей-богу!» Краснова закинула руку мне на плечо, пробежавшись взглядом по моей белой рубашке, которая была мне велика на два размера, застёгнутой под самое горло и чёрной юбки широкого покроя, длиной до щиколотки. Зато синяков не видно. Твой шизанутый папа не опять махал кулаками? Последние два месяца он почти не замечал свою дочурку, но позавчера узнал, в какую школу меня перевели, и разошёлся. Мамы с Моти, как назло, дома не было. В общем... Я вздрогнула, вспомнив удар ремнем по спине. Даже летом я не ходила в открытых вещах. Отец поднимал руку не нечасто, но если уж выходил из себя, то меры не знал. «Ужасно!» — фыркнула Ната. «Мой тоже вчера напился в стельку, но я ему пригрозила». «Ты умеешь, мне бы твой характер!» Вздохнула я, завистью взглянув на подругу. У нее был боевой нрав, и с отцом она часто говорила на равных. Могла и стул в него бросить, и даже ударить бутылкой, если она попадётся под руку. Ната, может, и ушла бы из дома, но ждала окончания школы, чтобы ей уже не создавали проблем учителя и органы опеки. У неё и план был — устроиться в зоомагазин и снять комнату в общежитии рядом с озером. Я часто завидовала её бесстрашию перед будущим. «Слушай, если кто-то обидит тебя в этой элитной школе, ты не молчи! Врежем!» Или посылай на три весёлых буквы. Я знаю, моя девочка, ты не способна на ругательство, но сильна духом. И если ты не дашь сдачи, я дам за тебя. Ты же знаешь, я чокнутая». Краснова засмеялась, и я вместе с ней. Она была моей единственной поддержкой. Но почему-то не могла заменить Витю. Я продолжала вспоминать его, и порой только воспоминания не давали моему миру рухнуть окончательно. «Лучше бы ты книги так читала, как рвёшься в бой». «Зануда!» — фыркнула Наташа и убрала руку с моего плеча. Мы попрощались, обменявшись любезными фразочками, и я запрыгнула в старенький автобус. Пока ехала, думала о папиных угрозах. Если он хочет перевести меня в другую школу, я не стану возражать. Если хочет драться с Витей, пусть попробует. Уж теперь-то переживать незачем. Мы больше не дети, Да и Шестаков вполне мог постоять за себя. Он был теперь выше моего отца, шире в плечах и, скорее всего, сильней. У ворот школы я остановилась и нерешительно вздохнула. Сжала лямки потрёпанного рюкзака, поправила круглые очки на переносице и откинула косу на спину. Мимо меня прошли несколько девчонок с ярким макияжем, в коротких юбках и модных блузках. Я опустила голову, оглядев свой наряд. Собственно, мне плевать, в какой одежде ходить. Может, так оно и лучше? Может, Шестаков меня вообще не узнает? Ведь прошло уже восемь лет, а мы ни разу не пересекались. Ну, вернее, я его видела, но он-то меня не замечал. Ладно, будь что будет, — подумала я и уже собиралась войти во двор, как меня обогнала шумная компания парней. Но вдруг они затихли, остановились перед воротами и повернулись в сторону дороги. Я тоже остановилась и перевела взгляд на подъехавшую большую чёрную машину. Её дверца тихонько открылась, и из неё появилась сначала одна худенькая ножка в чёрной лодочке, а затем другая. «Это же она!» — поняла вдруг я. «Точно! С ней целовался Витя тогда два года назад. Алёна, кажется, так звали девушку. Её пшеничные волосы развивались на ветру, а кожаный сарафанчик едва скрывающий бёдра, подчёркивал идеальную фигурку. Алёна походила на куклу Барби, созданную для обложек, глянцевых журналов или подиума. Парни тут же расступились, словно были её личной охраной. Один так поторопился отойти, что наступил мне на ногу, а потом оглянулся, окинул взглядом, полным презрения, и не посчитал нужным даже извиниться. Собственно, я ничего другого и не ожидала. У некоторых мозги, видимо, расположены между ног. Впрочем, если они там, где и должны быть, то начинают плавиться при виде красивых девушек. «Привет, Ален!» «Привет, Аленка!» «Смирнова!» К нам подбежали еще несколько девочек, но они уже казались совершенно обычными на фоне этой принцессы. Расцеловались в щечку, обменялись улыбками. И кто-то опять, не заметив меня, наступил мне на ногу. Кошмар! «Моя нога невидимая, что ли?» «Как дела, как шест?» «Всё супер! Мы с Витечкой снова вместе!» Залилась соловьём Алена. А я, слышу это, стиснула зубы. «Витечка, шест, вместе. Ирония судьбы не иначе. Что я здесь делаю? Мало мне физических страданий, так теперь ещё и душевные прибавятся». Слушать это было невыносимо я заторопилась пройти мимо ребят, в спешке случайно задев плечом Смирнову. Она показательно пискнула, окинув меня недобрым взглядом. «Извини», — сказала я тихо и поспешила внутрь здания. Надо было ещё найти свой кабинет, классного руководителя и как-то пережить классный час. Школа оказалась не просто большой, а по-настоящему огромной. Здание буквы «П» в три этажа, где в каждом крыле — Учились дети разного возраста. Выпускникам отдали весь третий этаж правого крыла, а первоклашки бегали на первом в центре. Я прошла мимо столовой, откуда доносился запах свежей выпечки и кофе, а затем остановилась у дверей с табличкой «Бассейн». Хотела заглянуть, но не решилась. Учительская была на втором этаже, а директор сидел на третьем. Мне пришлось потратить почти 15 минут, чтобы разобраться, в каком классе я проведу целый учебный год, ощущая на себе косые взгляды одноклассников, которым мой внешний вид явно пришёлся не по вкусу. Хорошо ещё, что классный руководитель, Наталья Егоровна, проявила деликатность и не стала разглядывать мою одежду. «Простите, где мне можно сесть?» — спросила я, оглядывая светлый просторный класс и парты, которые до сих пор пустовали. «Давай вот тут, за первую парту», «Я всё равно планировала менять рассадку», — сказала она. «Хорошо, спасибо». Я улыбнулась, подошла к столу и, недолго думая, выбрала место рядом с окном. Решила, что если мой сосед захочет сидеть там, мы просто поменяемся. Но пока всё равно никого не было. Вытащила из рюкзака тетрадку с ручкой и стала ждать, когда начнётся классный час. Смотрела, как кабинет медленно заполнялся людьми поглядывала на дверь в тревожном ожидании появления Вити. Вот уже почти все места были заняты, дверь закрылась, и Наталья Егоровна уселась за свой стол, перебирая бумажки. А Шестакова всё не было. Я уже решила, что он в другом классе или вообще узнал обо мне и перевёлся. Хотя, пожалуй, это было бы глупо. «Ребята, давайте потише!» Очень любезно обратилась к классу Наталья Егоровна. однако одноклассники Кажется, переполненные эмоциями никак не могли перестать разговаривать. «У нас вообще-то пополнение в классе», напомнила о моём присутствии Наталья Егоровна. И мне сразу захотелось спрятать голову в песок. Никогда не любила быть в центре внимания. Но вдруг входная дверь открылась, и в кабинет с шумом вошёл сначала один парень, почти под 2 метра ростом, а за ним следом Шестаков. В тот момент, когда Витя улыбнулся, обводя взглядом одноклассников, сердце в моей груди подпрыгнуло, и я почувствовала, как загораются мои щёки. Мне хотелось рассмотреть каждый сантиметр лица мальчишки, который был влюблён в меня в детстве и которого любила по сей день я. Однако я от чего то смутилась, коснулась рукой шеи и отвернулась к окну в надежде остаться незамеченной. «Добрый день, господин Шостаков!» произнесла Наталья Егоровна. Салют не подготовили, так что придётся сразу включаться в уроки. Раевский, тебя это тоже касается. Тут все вокруг говорят, что вы на областные поедете в этом году. Раздался из-за моей спины незнакомый голос. «Да, детка!» Радостно крикнул Витя. Я краем глаза посмотрела в сторону шестакова который, словно яркая звезда, освещал серый кабинет. «Мы поедем на областные!» «Кто самый крутой? Вороны! Кто всех порвёт? Вороны!» Я тихо усмехнулась, вспоминая, что Витя всегда был заводилой. И сейчас он зажигал каждого в классе. Ребята не сводили с него глаз. Он был полный моей противоположностью. Угрюмый, мрачный и невидимый. «Успокойтесь, Шестаков Раевский, сколько можно, быстро по местам! Слушаемся и повинуемся!» Воскликнул Раевский, и они с Витей двинулись в сторону моего ряда. Я крепче стиснула ручку в пальцах и глубоко вдохнула. Звук шагов разносился эхом, подобно звону колокола. Слишком громко. Бам, бам, бам. Он приближался. Я это ощущала на интуитивном уровне. Время замерло. Я начала мысленно отсчитывать. Три, два... Я почти не дышала и смотрела перед собой, продолжая крепко сжимать ручку в запотевшей ладони. Один. И он прошел мимо. Не заметил, не узнал. Кажется, Всевышний все-таки услышал мою просьбу. Только действительно ли я этого хотела?